Под холостые выстрелы первой эскадры Тихоокеанского флота, каравана 16 призов плюс 5 боевых трофейных кораблей, входил в гавань Порт-Артура. Да, пусть два из боевых кораблей уже были введены в состав флота и носили имена Задира и Забияка, но три других точно нет. Два были броненосными крейсерами итальянской постройки, и пятым стал миноносец класса Истребитель под названием Хаятори, который с борта Задира ночью Взяли на абордаж три десятка русских моряков под командованием подпоручика по адмиралтейству Баталова. но ну все, теперь все четыре старших брата введены будут во дворянство и корабельный офицерский состав. Причем этот миноносец даже больше тех двух, что захвачены ранее. Хотя на два узла тихоходнее. 29 узлов на пределе. Ничего будет головным. Впрочем, наверняка сделают флагманом первого дивизиона миноносцев. Причина, почему гавань не блокирована, в том, что Макаров очень серьезно отнесся к предупреждению бетта, а получил тот рапорт за два дня до атаки брандерами и успел подготовиться. Мало времени, но фарватер свободен. из эскадры и батарей на берегу затоплены все шесть судов, что использовали для этого, и один миноносит, что их прикрывал. Тихо, в темноте подобраться не получилось. Дальние дозоры русских миноносцев, которые вторую ночь отсылал Макаров, сразу заметили, предупредили наших, и японцев ждали, включая береговые батареи. Вот и пытались японские миноносцы отвлечь на себя внимание, атакуя Диану, что несла сторожевую службу. Впрочем, торпедировать ее смогли. Получила мину в нос, та с трудом, но отошла и села на мель. Это именно канониры крейсера потопили тот миноносец, что ее торпедировал да и повредили второй. В общем, атаку у японцев не получилось. А я строил планы, надеясь именно на это. Вот и пришлось возвращаться. Иначе бы меня не поняли, да и отговорки не помогли бы. А по пути, хватая все, что видели на горизонте, двинули назад, пока под утро, ускользнув от японцев и их наблюдателей на рассвете, не вошли в гавань. Это была трудная работа. Все четверо братьев Баталовых работали, но справились. Ещё у берегов Японии, где Александр провёл операцию по освобождению пленных, я смог дать возможность Алексею проявить себя. Один миноносец захватили, второй — потопили самоходными минами. Сложная цель и отстреливалась отчаянно. Все миноносцы шли парой к Токио по причине тревоги, поднятой из-за побега пяти тысяч русских пленных. А так хорошо, что достаточно призов набрали, было куда грузить освобождённых. Всех забрали, даже офицеров, что поклялись японцам не бежать. Они и не бежали, их связали, приказ Александра. Из рыгающих проклятия погрузили вязанками в две повозки и так вывезли. Их часть чиста, что я и заявил, когда те претензиями начали кидаться. А потом арестовал за попытки дезертировать, то есть вернуться обратно в лагерь. Тут вам не там. В общем, и рассказывать нечего, поработали отлично. Среди призов даже было судно в тысяч тонн с отличным углём для корабельных топок. Да и других трофеев хватало, даже английские пулемёты были с патронами. Последних куда больше, пулемётов всего 37. Британцы насыщали ими японскую армию. Не успевали переделывать под японские патроны, так свои запасы отдавали. Также патронов, винтовых 10 тысяч, снарядов, припасов, амуниции — Чего только не было, все везли для японской армии. Порожнее суда я банально топил, с два десятка было. Малые сверху все видели и наводили три миноносца. Алексей, что принял командование трофеем, получил людей из спасенных из плена моряков, за время перегона сформировал из них вполне полноценную боевую команду и поступил под командование Уфимцева. Он всеми тремя истребителями и командовал, а подчинялся Бетти, ему же и Альфа. Моряков в плену было не так и много, как хотелось бы. Самых никчемных матросов. Их выявили на стадии опроса и тестирования. При распределении отправляли в призовые партии, что вели трофейные суда. Туда в команды и всех офицеров по Адмиралтейству сплавил. Не стоит думать, что всех моряков отдал на призы ничуть. Из пленных армейцев формировали отряды кочегаров. Моряки из гражданских показывали, что и как. Так что на судно 5-6 моряков И 3-4 десятка солдат из освобождённых, которые им подчинялись, набрал полную команду для миноносца Алексея, а вот на крейсеры по 250 человек отобрать смог, по 5-6 офицеров. То есть в командах теперь по 350 матросов и офицеров. Ещё 250 и будет полный штат. Надеюсь, в Порт-Артуре наберём. Ещё Паладию матросов возвращать. Ладно, как Макаров решит. А так, оба крейсера стали вполне управляемые. Люди появились, было кого ставить к постам, даже некоторые расчеты к орудиям сформировали. Среди освобожденных были офицеры. Что этим занимались? Артиллерии. Многие ранее служили на крейсерах или броненосцах, владели темой. Их бета и поставил начальниками артиллерии обоих кораблей. Что началось с прибытием, это даже не описать. Только через трое суток бета-альфа получили хоть талику свободного времени. О нет, никаких ресторанов и отмечания. Нужно сдать рапорты, доложиться, сдать призы, доложиться, сдать матросов с палады Та вернулась в строй, снова доложиться, получить новых матросов и офицеров и работать с командами. Бонусы были. Николай II так был впечатлен наглостью братьев Баталовых, что всех наградил титулами баронов. Ну, это он повторяется. отдал даже малым. Те были записаны в нескольких боевых операциях. Не во всех, что в действительности участвовали, но во многих. Видимо, хватило. Алексею чин Мичмана подтвердили. Александру дали лейтенанта за операцию по освобождению лагеря. Награды посыпались, но те, что были, заработаны ранее. За эту операцию еще ждать. А вот БТ-Альфа неожиданно получили чины капитанов первого ранга. Не передать, как другие старшие офицеры эскадры были недовольны таким попранием традиций. Но приказ Николая — это приказ государя. Никуда не денешься. Хотя Макаров был доволен, это по его прошению чины И он сам тем недовольным во время банкета в честь братьев Баталовых. Да, именно по ним. Все шестеро были тут, в резкой форме и сообщил. Кто воюет и побеждает, тот и получает все. И о них пишут в газетах. А вы сидите на базе, вот и дальше сидите. Так и останетесь кем, кто был. Ни чинов, ни наград. Как получали по сроку службы и дальше будете получать. Дороги открыты для отважных. Этим, кстати, Николай здорово щелкнул по носу таким вот консерватором и ретроградом от офицерского корпуса. Смотрите и дивитесь, а то закостенели в себе. Вот настоящие офицеры. А вы из-под шпица. Намек все поняли злобы и зависти стало даже больше, но все же задумались. Так что недоброжелателей у братьев Баталовых стало куда больше. Кстати, когда малые вернулись на борт Джонки, где их не было несколько недель, там старый кореец жил и присматривал, обнаружили его мертвым. Несколько дней уже, пах, сильно, с ножевым ранением. На Джонке все перевернуто, но ценного там и не было. И установлена самодельная мина. Не сработало по той причине, что малые вошли не через дверь, а как учуяли вонь разложения, в полуоткрытое окно на корме забрались. Там я разведил мину, ничего сложного, и занялся погребением старого корейца. Жаль его. Да и джонку начали продавать. Как не отмывали доски, вонь возвращалась. По дешевке ушла, и чуть позже другую купили для проживания. В городе как было плохо с жильем, так и оставалась та же проблема. Ладно, б и Альфа были заняты командами. Часть пришлось отдать обратно капитану палады Но Макаров, на удивление, быстро решил проблему с набором. Оказалось, он еще во время срочного отбытия из столицы распорядился из запасного экипажа отправить в Порт-Артур тысячу матросов и офицеров-добровольцев. Переправляли группами. Именно для пополнения команд кораблей после боев. Потери есть всегда, и пополнение нужно. На данный момент уже прибыло шесть сотен при пятидесяти офицерах. Ожидалось прибытие еще трех сотен. Так что команды обоих крейсеров пополнились. Их уже ввели в строй, да, в косуме новое название Архангельск, а Анисин стал Керчью. В принципе, нормально, достойные старинные города, но хорошо, что не назвал Владивосток. А то бы писали в газетах, что Владивосток прибыл во Владивосток. Впрочем, видно, что Николай особо долго не думал, как называть. Тот же миноносец Александра получил наименование «самурай». И тут повторяется, и тоже вошел в первый дивизион миноносцев. Начались тренировки. Офицеров уже полный штат. На старпомов и возложили все дела по кораблям. А те уже отчитывались перед капитанами. Так как Макаров в конце марта не погиб, не вышли на минные поля во время учений, то продолжал командовать. Кстати, я сообщил, что по поступившим мне сведениям, Его хотят убить революционеры под видом российского офицера. Понятно, ряженые. Расстрелять или взорвать бомбой планируют, так что жандармы взялись его охранять. Адмирал возражать не стал. Награды получены, описывать не буду, если только количество. У Бетты три полученные, две ожидается. У Альфы тоже три, и одна ожидается. У средних поменьше. И не такой значимости, но Георгий есть, а они в почёте. В общем, призы освоили, даже уже призовые выплачены, чему были рады многие. Солидные деньги получили, тут экономить не стали. Доли братьев на их счета ушли. Вот так две недели и прошло времени, пока Бетта не попросился на аудиенцию к Макарову. И получил ее уже через час. Видимо, время свободное как раз было. Причем рано утром с адмиралом тот уже виделся на совещании, где присутствовали все командиры боевых кораблей. Сейчас же был полдень. У адмирала Сиеста была. Похоже, решил прервать ее и встретить Бетту. «Говорите, капитан, я слушаю», — велел адмирал, встретивший Бетту за рабочим столом. «Как вы знаете, наша эскадры не получила такой острой необходимой помощи, как отряд контр-адмирала Верениуса. Предлагаю заменить его группу с помощью Архангельской и Керчи, придав им три бывших японских истребителя. В этом случае решается множество задач». Идет быстрая тренировка и обучение сослаживанием. Замечу в боевой обстановке. Охват больших территорий для перехвата разных судов с контрабандами или военными грузами для Японии. Ночью идем. Тихо, ожидается шторм. Стрелка барометра падает. Это позволит проскочить. Проблем с припасами за счет трофеев не будет. С углем тоже. Тот же китайский угольщик ожидает по определенным координатам. Насчет угольщика я не солгал. Малые слетали. Там Яник спустился, это ночью было, чтобы и дирижабль не светить. Достал лодку и двинул на парусах, пока не подошел к борту судна. Пообщался с капитаном судна, выдав новые координаты и примерное время встречи. То есть 10 дней прошло. Встреча будет, но в другом месте. За ожидание обещал доплата, так что со стороны китайцев претензий нет. Знаете, барон, я не возражаю. Однако у меня есть свои условия. В вашу группу будет включен баян. Там тоже не все так хорошо. Пусть идут активные тренировки. Также именно вы примете командование соединения, подняв брейд в импел на Архангельске. В таком случае мне придется сдать командование кораблем. С осторожностью сказал я, уже догадываюсь, что сейчас услышу. Именно так, барон. Командование крейсером примет капитан первого ранга Иванов, Он находился в резерве Балтийского флота, до этого служил командиром броненосного крейсера и старпомом на броненосце. Опыт есть. Сюда прибыл добровольцем. Хороший опытный офицер, я его знаю. Игорь Владимирович, вы его знаете? Доводилось слышать. Мне говорили, он тяжело заболел и умер от воспаления легких в поезде на пути сюда. Ох, эти слухи. Да, Игорь Владимирович, действительно слёг сильной температурой, но там случайно прицепили санитарный вагон. Врачи его и вытянули. С трудом, но смогли. За время пути тот почти оправился, но всё же имеет некоторую слабость. Я решил направить его на отдых и выздоровление, но он упросил дать ему назначение. Он не штабист, а вот корабли — это его, настоящий капитан. Поверьте, вы не будете им разочарованы». Что интересно, про этого Иванова я как раз и слышал от Макарова, но в той, первой войне, когда адмирала убил революционер-социалист. Очень уж он был расстроен смертью своего знакомого офицера, когда об этом доложили. Кажется, в середине марта. Я согласен, господин адмирал. Что вы, барон, я же разрешил обращаться ко мне по имени-отчеству. Спасибо, я учту. Дальше начали оформление. Оказалось, Бету назначили командующим всеми крейсерами порт Артура. Рейтсенштейна тут не было, он так и командовал Владивостокским отрядом крейсеров. А того капитана первого ранга, кто был командиром до меня, адмирал снял еще неделю назад, отправив в резерв. Вообще прочь с Дальнего Востока. За дело снял, как некомпетентного командующего, поэтому должность подвисла. На нее много претендентов было, что старались ее заполучить. Черт, я стал врагом всех старших офицеров эскадры. Да и пофиг. А вот почему Макаров так на меня странно поглядывает решил назначить командиром всех крейсеров Порт-Артура, я начинаю догадываться. Да у себя в каюте еще на борту задира я просматривал документы, и как-то ностальгия по всему пошла. В общем, хряпнул стаканчик вискаря, фотографии посмотрел. Помню, в рамке одна была, там БТ-Альфа в форме контр-адмиралов со всеми наградами на фоне Зимнего дворца. Его не спутаешь — Между ними Николай и Ольга в женской военно-морской форме. Это был день ее награждения первым орденом. Фотография подписана. В нижнем правом углу золотым цветом за витушками стояла дата — 1915 год. Затем меня позвали, я и вышел. В каюту вернулся через два часа после посещения штаба флота и продолжил заниматься делами. А вспомнил, что не видел фотографии в рамке на столе. Все перерыл. В хранилище тоже нет, и стало ясно, что кто-то побывал в каюте и прихватил. Правда, шум я не стал поднимать, хотя грешил на Уфимцева. Только от него я странные взгляды ловил. Но адмиралы на фото. Бета с Альфой — это одно лицо. Кто взглянет, сразу определит братьев, если их видел хоть раз. Хороший фотограф снимал. А уж женщина-офицер вообще выносит мозг местным офицерам. пример с ныне покойным Лебедевым это только доказывает. Видимо, снимок передали Макарову. Даже не знаю, что тот подумал, но как-то стал относиться ко мне как к своему, что ли. Хотя я виду особо не подавал. А пока приказ Макарова выполнялся, Бету сделали командиром отряда крейсеров Порт-Артура и стали готовить к выходу восемь кораблей. Архангельск принял новый капитан. Его уже представили команде. Теперь Бета тут как командующий. Не шесть кораблей придали еще два. «Аскольд», он как раз вернулся с ремонта. После боя с японской эскадрой убрали повреждения. Не то чтобы бой, скорее стычка, но тому досталось. Ещё один корабль, что нам предавался. Это была палада Там команде тоже нужна тренировка в боевой обстановке. Этой же ночью с Авралом успели подготовить корабли к выходу. Ближе к полуночи покинули гавань. Море уже штормило. Пройдя фарватер, шли друг за другом колонной с кормовыми огнями, чтобы японцы не заметили. Большой дугой обошли сторожевые дозорные корабли японцев. Те и сами отходили из-за непогоды. И ушли в открытое море. Проскочили. Одна пара патрульных миноносцев совсем рядом прошла. быть Бетти Альфе самим пришлось вставать за штурвалы. Рулевые, в общем, мотало корабли, вырывались из строя. Не знают еще матросы их, нет опыта в движении а на якорях опыта не получишь. Днем еще более-менее, а ночью. Выноси всех святых. Матросы рулевые, что знали крейсеры, вернулись на паладу потому новички были. Причем не одни такие. Та же паллада не лучше управлялась. Вот со скольдом порядок. Шел, если не как по ниточке, то вполне ровно. Главное, ушли, а теперь начинаем работу. Знаете, что я еще у Макарова урвал? а тех 300 матросов, что прибыли три дня назад железной дорогой из столицы. Выпросил и тот отдал. Десантом на всех кораблях старшим поставлен офицер. Я собирался Алексея, командира самурая, сделать командиром крейсера бронепалубного, на палубу которого тот шагнет первым при штурме. А для этого трофея нужна команда. Вот и взял ее. На этом и закончили. Дальше корабли повели вахтенные команды. Боевая тревога отменена, И люди отправились спать. А вёл отряд «Самурай», там Алексей. До самого утра будет вести потом отдыхать. Главное, никого не потеряли. И японцы не засекли. Да, я не забыл про английскую систему сброса мин. Передал её на борт задиры, чтобы уфимцев установил на корме и 10 мин. Ему будет задание номинирования фарватеров. По ночам понятно. Не думаю, что тому будет сложно, если учесть, что у него старпомом Александр один из братьев Баталовых,